Нищий брат и Уильям продвигались по улицам города. Именно продвигались, а не шли, поскольку назвать этот процесс ходьбой было бы неправильно. Окружающий мир обитателей Подмостовия воспринимали как вечный театр, картинную галерею, мюзик-холл, рестораны, плевательницу. А кроме того, ни одному из членов братства и в голову не могло прийти, что кратчайший путь между двумя точками это прямая. Пудельдушка также присоединился к процессии, стараясь держаться как можно ближе к центру группы. А вот в горле кости не где не было видно. Уильям предложил нести вафлзы, поскольку чувствовал, что это его долг, долг размером не меньше 100 долларов. Таких денег у Уильяма не было, но он рассчитывал на то, что завтрашний выпуск листка окупит все его расходы. Кроме того, люди, которые также охотились за пёсиком, вряд ли посмеют предпринять что-либо сейчас на улице, в среди бела дня, который, впрочем, трудно было назвать белым. Облака старыми одеялами затянули небо, опускающийся сверху туман встретился с поднимающимися от реки испарениями, и свет практически исчез. По пути Уильям пытался придумать заголовок, пока это удавалось с большим трудом. Сказать нужно было так много, а у него никогда не получалось уместить всю запутанность мира в каких-то трёх-четырёх словах. Вот Сахариса в этом была настоящим спеццом, поскольку относилась к словам как к набору букв, которые можно склачивать вместе, как тебе заблагорассудится. Самый лучший заголовок, очень красиво уложившийся в одну колонку, она придумала к статье о какой-то нудной межгильдиевой свари. Гильдии дерутся, только тешатся. Уильям так и не привык оценивать слова по их длине, а Сахариса приобрела эту привычку всего за 2 дня. Ему уже пришлось просить её перестать называть лорда Ветинари наш босс. Формальное это звание было правильным, и слово босс действительно можно было найти в некоторых передовых словарях. И эти два слова очень красиво помещались друг под другом. Но один их вид заставлял Уильяма чувствовать себя каким-то незащищённым. Поглощённый этими раздумьями, Уильям в сопровождении братии наконец-то добрёл до слова печатни. Я не обнаружил там ничего странного, пока не увидел лица гномов. "А вот и наш писака", радостно объявил господин Кноп, делая шаг вперёд. "Господин Цельпан, прикрой, пожалуйста, дверь". Одной рукой господин Тильпан захлопнул дверь, вторая его рука закрывала рот Сахарисе. При виде Уильяма девушка выпучила глаза. "Ах, ты принёс нам нашего пёсика", продолжил господин Кноп. Waffles рычал, а Уильям сделал шаг назад. "Стража будет здесь с минуты на минуту", предупредил он. Waffles продолжал рычать, постепенно усиливая напор. Честно говоря, мне это всё равно, отмахнулся господин Кноп. После всего того, что я пережил, после того, кого я пережил. Где этот ваш клятый вампир? Понятия не имею, огрызнулся Вильям. Что я ему? Нянька? Правда? В таком случае, позволь мне ответить столь же резко. Рявкнул господин Кноп, поднимая свой арбалет к лицу Виллима. Если он не появится здесь через 2 минуты, я Вафлс вырвался из объятий Виллима. Его лай был пронзительным и захлёбывающимся, как у любой обезумевшей от ярости маленькой собачки. Кноп попятился, вскидывая одну руку, чтобы защитить лицо. Арбалет выстрелил. Стрела попала в лампу над печатной машиной. Лампа взорвалась. Горящее масло хлынуло вниз. Его брызги, разлетаясь во все стороны, падали на чушки от печатного сплава старых коней-качалок и гномов. Господин Тюльпан, бросившись на помощь партнеру, выпустил Сахарису. И, крутанувшись в медленном танце стремительно развивающихся событий, девушка сильно ударила его коленкой в то самое место, форма которого способна придать любому корнеплоду массу забавности. Вильям ловко перехватил её, доволок до двери и вытолкнул на свежий морозный воздух. Нищие, инстинктивно реагировавшие на огонь примерно так же, как на воду и мыло, обратились в бегство. Прорвавшись сквозь их паническую волну обратно в печатню, Вильям увидел, что зал уже вовсю пылает. Гномы честно пытались потушить с горящим мусором. Несколько из них с угрожающим видом надвигались на стоящего на коленях и отчаянно бляплющего господина Цельпана. Господин Кноп кружился на месте, размахивая взбешённым вафлзом, который умудрялся рычать даже с прокушенную до кости руку врага. Уильям поднял сложенные ладони к губам. "Уходите все немедленно!" закричал он. "Банки!" Некоторые гномы услышали его. И посмотрели на полки со старыми банками. Как раз в тот самый момент, когда в воздух взлетела первая крышка. Банки были совсем древними. Ещё много лет назад они превратились в ржавчину, развалиться, которая не давала лишь прочно застывшая химическая грязь. Вслед за первой задымились и другие банки. Господин Кноп плесал по полу, но никак не мог стряхнуть с руки обезумевшего от злости пёсика. Отцепи же от меня эту тварь, крикнул он своему партнёру. Какое я отцепи? Не видишь, я, я горю! проорал в ответ господин Цельпан, хлопая ладонью по рукаву. Из облака пламени и дыма вылетела банка, в которой некогда очень давно хранилось эмаль. Кувыркаясь и издавая зловещее шипение, банка пересекла словопечатню. и взорвалась об отпечатанную машину. Вильям схватил хороша гору за руку. «Уходим!» — говорю. «Моя машина! Она горит!» «Лучше она, чем мы! Бежим!» Считается, что гномы любят железо и золото куда сильнее, чем, допустим, людей. Впрочем, это логично объясняется. Запасы железа и золота весьма ограничены, тогда как людей, куда ни плюнь, с каждым днём становится всё больше. Хотя, кстати, так считают вовсе не гномы, а люди, подобные господину Крючкотвору. Но что для гномов действительно важнее всего на свете, так это имущество. Без имущества представитель любого разумного вида не более чем смышлённое животное. От печатники толпились сусарая с топорами наготове. Из двери валил удушливый коричневый дым. Языки пламени вырывались между стропил. Несколько секций овянной крыши выгнулись и обрушились. Вдруг из дверей слова печатни вылетел какой-то тлеющий шар, и трое гномов, разом взмахнув топорами, едва не искалечили друг друга. Это был Вафлс. Шкуры его дымилось, но глаза ярко сверкали. Он всё ещё рычал, И лаял. Наконец, пёсик позволил Вильяму взять себя на руки. Вид у Вафлза был триумфальный. Навострив уши, пёсик продолжал смотреть на дверь. «Всё кончено», — подвела итог Сахариса. «Должно быть, им удалось улизнуть через чёрный ход», — сказал хороша гора. «Вот они! Пошли кого-нибудь проверить!» «Какой отважный пёсик!» — похвалил Вильяма. смелый. Лучше. Россияна произнесла Сахарисова. Всего 6 букв. Красивее выглядит в один столбец в боковой колонке. Впрочем, отважный тоже сойдёт, потому что мы получим отважный пёс умыл не котяя. Хотя он их, конечно, не умывал. Жаль, я не умею мыслить заголовками, поёживаясь, сказал Уильям. В подвале было холодно и сыро. Господин Кноп заполз в угол и, наконец, потушил тлеющую одежду. «Ну, мы, ядь, попали!» – простонал господин Тюльпан. «Ничего подобного!» – откликнулся господин Кноп. «Тут сплошной камень, потолок, стены, пол, а камень не горит, понятно? Просто пересидим здесь, пока все не закончится!» Господин Кноп прислушался к шуму бушевавшего наверху пожара. Красные и жёлтые отсветы плясали на полу под люком. "Мне это -ет совсем не нравится", сказал он. Бывало и хуже. "А мне это -ет совсем не нравится. Главное не суетиться. Мы выберемся". Я не для того был рождён, чтобы зажариться. Пламя ревело вокруг отпечатной машины. Последние банки краски летали по воздуху, осыпая всё вокруг горящими каплями. В самом сердце пожара пламя было жёлто-белым и уже подбиралось к железным формам с шрифтом. Серебряные капли проступили вокруг заляпанных краской свинцовых букв. Литеры смещались, оседали. вплавлялись вместе. Некоторое время на поверхности жидкого металла плавали целые слова и фразы, такие как правда сделает вас свободным, а потом и они исчезли. Из раскалившейся до красна от печатной машины, из дымящихся деревянных ящиков, из многочисленных шрифтовых касс потекли тонкие ручейки. Они встречались друг с другом, становились шире и текли дальше. Скоро пол превратился в живое пульсирующее зеркало, в котором отражались перевёрнутые оранжево-жёлтые виذочки пламени.